Глава 13. Илия, дворец Хэти. Власкис, лорд Рейдрих вернулся, ты снова поступаешь в его распоряжение. Хэти откинулась на стуле и внимательно посмотрела на подчиненного. Уже несколько дней она работала в кабинете вместе с Рэем, разбирая накопившиеся дела. Сегодня Рэй приступил к своим обязанностям, хотя Хэти надеялась, что он еще немного отдохнет. — Приготовь отчет, Влас, — коротко бросил Рэй, — и собери наших на заднем дворе. Хочу посмотреть, что мы имеем. — Слушаюсь, Ваше Королевское Величество! — гаркнул помощник Рэя и расплылся в широкой улыбке от уха до уха. Рэя любили и уважали все гвардейцы. Известие о его возвращении на службу было для них благом. — Бахар, ты тоже приготовь отчет, — заметила Хэти, стоящая тут же ведьме. Ты будешь не только придворной ведьмой, но и моей личной помощницей. Сама видишь, дел много, до всего руки не доходят. Слушаюсь, моя королева. И тоже улыбка душей». Вскоре с возвращением Хэти и Рэй во дворец жизнь заметно всколыхнулась и ускорилась. Помощь молодой княжны была просто незаменима. Она всегда знала, что и где должно произойти, кто и за что отвечает и что вообще планируется во дворце. Хэти доверяла Бахар не только потому, что та дала кровную клятву служения, но и потому, что Бахар делами и поступками доказала свою преданность. Сама Хэти первые два дня была занята тем, что готовила им с Реем личные покои. Она отделила семейное крыло от остального дворца и даже попросила Рома создать дополнительные помещения перед их крылом, чтобы исключить попадание в эти покои посторонних. Здесь она установила ведьмовскую защиту и множество следящих артефактов. Ведьма беспокоилась о муже и о своем потомстве. Рэй тоже не хотел сидеть без дела. Несмотря на некоторую слабость, постарался сразу включиться в работу. И в этом ему помог Ром. Они с Рэем сдружились, несмотря на то, что хозяйка источника считалась Хэйти. Рон признал и Рэя. Помогал ему в составлении карт королевства, столицы или и вообще советами по организации вооруженных сил нового королевства. «Смотри, Рэй!» — гудел басом источник. «Это карта Кутары до Великой Катастрофы, когда погибли все земли и народы». «Что за катастрофа?» — перебил Рэй, который хорошо знал историю мира, но о Великой Катастрофе не слышал. «О, это случилось миллионы лет назад!» На нашу планету упала желтая звезда, огромный метеорит. В результате произошла долгая серия землетрясений, цунами и извержений вулканов. Они несколько раз опоясали планету, и все живое погибло. Вы, живущие здесь теперь, появились на планете в ходе переселения из других миров. От прежней цивилизации остались лишь источники, засыпанные пеплом хранящие прежние знания но боги милосердны, и мир восстановился вновь. «И мы тоже», — закончил Ром короткую справку. «Интересно, но с историей древней цивилизации лучше познакомимся позднее. Давай карты, Ром. Что там с границами?» Они углубились в изучение Атласа. «Надо проверить реальные соответствия наземной границы и карты. Провести по всей границе на Земле магическую линию». «Организовать пограничные заставы и переходы», — советовал Ром. И Рэй соглашался, кивая в такт. «Я попрошу Бахар поговорить с отцом и продать нам пограничные камни сверх нормы. Мы знаем, что они регламентируют продажу пограничных камней из-за скуденье рудника». Рэй намеревался немедленно вызвать Бахар, но источник остановил его. «Подожди, вначале определим нашу потребность». Вдруг нам будет достаточно того, что княжество Аркиней сможет предложить. «Хорошо, согласен. Тогда пока покажи мне карту-план прежней Илии. Может, удастся восстановить основные площади, ворота, улицы?» «Да», — ностальгически протянул Ром. Илия когда когда-то была красивейшим городом. Жаль, что я не вижу, как восстанавливается город. Я поищу старый план» хотя сама библиотека еще недоступна из-за свалившейся на нее скалы. Однако мои силы прибывают, и скоро я смогу расчистить эту часть дворца окончательно». Хэти, которая до этого момента просто слушала разговор мужа с источником, подала голос. «Кстати, Ром, ты мне совсем не рассказывал о библиотеке, а там наверняка есть нужные мне книги». «Есть, конечно. Но раз вход пока недоступен, я и молчал». «Но потом обязательно найду и переведу тебе все ведьмовские книги. Так и быть!» — по-доброму усмехнулся источник. А Хэти вдруг подумала, что все источники очень похожи на умные компьютеры, о которых много рассказывала Кэти, и которые Хэти сама видела, когда была на Земле в гостях у Катарина де Грейв. Может, прежняя цивилизация их планеты была чем-то похожа на земную? Хотя нет, на Земле ведь нет магии. Так что эти миры очень разные. «А пока, раз уж ты пришла, забери королевские атрибуты», — Услышала Эхетти голос источника, который продолжал ей что-то говорить. «Будет у тебя официальная коронация или нет, неважно. Ты все равно уже королева. И должна, — выделил Ром голосом, — носить корону постоянно. Или хотя бы малый венец», — проворчал он. «Ты прав, Ром». Согласилась Хэти. «Совет королей через пару дней, и я хочу представить на нем Рея как своего мужа. То есть нам надо успеть вступить в брак по людским законам и провести мою официальную коронацию. Но я очень не хочу делать из этих событий массовые мероприятия». Источник промолчал. Он мог откликаться на конкретные просьбы, но сочувствовать и сопереживать при всем желании не мог. Вроде бы и не механическая машина, Но и не живой человек в полном смысле. Всего лишь частица души погибшего мага. Уже в кабинете Хэти продолжила разговор с мужем, вызвав одновременно Бахар и Власкиса: Я попрошу тебя, Бахар, заняться подготовкой нашей свадьбы по людским законам. Сама понимаешь, магии короли не признают наш ведьмовской брак официально. «А на совете королей мне надо, чтобы ни у кого не возникло вопроса в моем праве. Только очень прошу, без гостей!» — состроила просительную гримасу Хэти. «Совсем без гостей не получится!» — улыбнулась Бахара. «Тевиш, Кэти, Митчелл, Алан будут обязательно. И обидятся, если им не сказать». «Это да, но больше никому!» — сдвинула брови Хэти. «Никаких праздников. Простая церемония в храме и все». «У нас еще предстоит коронация, вот там народ, и пусть веселится!» «Командир!» — опоздавший Власкис почти вбежал в кабинет. «Там у ворота город-кортеж, из нескольких роскошных карет и немалый отряд гвардейцев охраны. Требуют пропустить королеве!» «Кортеж? Требуют?» — Рей грозно поднялся с места. «Кто такие?» «Судя по гербам на карете, как минимум принцы!» — доложил Власкис. «Мы их примем», — спокойно заметила Хэти. «В тронном зале», — добавила она, «чтобы сразу видели расклад и не питали иллюзий». Взяв под руку Рэя, она направилась в зал приемов. Там на троне лежали ее атрибуты власти — корона, малый венец и мантия, в которых она обязана была принимать гостей дворца. Получалось, что сейчас состоится ее первый королевский прием. И как бы Хэти ни относилась к этому, но ударить в грязь лицом и уронить престиж нового королевства, конечно, не могла. Так что, подумав, она надела не венец, а корону. И не осталась в платье, а накинула мантию. К этому времени в зале собралась почти вся их команда. Рейдрих, который еще не имел права сидеть на троне рядом с королевой, стал за ее плечом. Ласкис на нижней ступени к трону. Бахар королевская ведьма и подруга, Арнис придворный целитель и ученый, и, само собой, Ром, который мог незримо присутствовать в любом помещении дворца. А кроме того, многочисленные помощники, слуги, которыми незаметно оброс дворец, и в результате в зале сейчас собралась приличная пестрая толпа, все как положено в обычных королевствах. Хэти понимала, что о ее возвращении в Элью известно уже всем правителям. И, скорее всего, к ней прибыл кто-то из женихов, потому что никто из них не получил еще официального отказа. Она ошиблась, правда, немного. Прибыли всего трое женихов. Принц Рейнер Норрис, сын свергнутого короля Абердина, принц Юстен, старший сын короля Латианы, Стивен Мор, магистр магии от Ковена магов. По всей видимости, претенденты решили объединиться. «Принц Рейнер! Принц Юстен! Магистр магии Стивен!» — громко объявил дворецкий. Трое мужчин молча и уверенно прошествовали к трону, остановившись у невидимой черты. Ром успел протянуть магическую нить, которая ясно дала понять гостям, где следует остановиться. «Ваше Величество!» Первым по старшинству начал принц Рейнер. Время, назначенное вам для выбора спутника жизни, закончилось? Ваше слово? Коротко и ясно. Женихи требовали ответа здесь и сейчас. Весь их вид говорил о том, что они не уйдут, не получив его. Что ж, Хэти согласна. Пора объявить свою волю. Она выпрямилась. Древняя корона сверкнула камнями, поймав солнечные лучи. Хэти встала, устремив взгляд на претендентов. «Приветствую вас, господа, в моем дворце. Вы правы, время выбора завершено. Счастливо известить вас, что я сделала выбор по законам ведьм и уже стала женой лорда Рейдриха Финлера. С уважением возвращаю вам ваши брачные предложения. Я в них больше не нуждаюсь». Подбородок вскинулся еще выше, а голос предостерегающе зазвенел. Рэй, моментально считав тревогу в настроении жены, придвинулся ближе. «Предупреждаю, что все попытки навязать любое другое решение будут рассматриваться мной как вмешательство во внутренние дела королевства и будут иметь отрицательные дипломатические последствия». Женихи на мгновение смешались, но лишь на мгновение. «Совет королей не примет твой выбор, ведьма!» — выплюнул с презрением Юстон. Ковен-ведьм поддержал меня, и совет королю сделает так же. Отец уже известил меня о решении. — Ты торопишься, Юстон, — тоже перешла на ты, Хэйти. — Никто не вправе указывать королеве независимого государства, как ей поступать. — Можете быть свободны, господа. Я вас не задерживаю. Ледяным тоном добавила Хэти, ясно показывая, что аудиенция закончена. Оба принца немедленно развернулись и покинули зал. «Как же! Задета их королевская спесь!» А магистр Стивен остался. Кося взглядом на бахар, вытянувшуюся в струнку, учтиво произнес. «Ваше Величество, я недавно вернулся с Земли. Знаю, что вы знакомы с этим миром благодаря герцогине де Грейв. Прошу извинить за участие в этом нелепом представлении. Но Ковен не посвятил меня в подробности этого сватовства. Теперь я все увидел сам». Хочу предложить вашему дому свои услуги мага. В нашем Ковене господствует Сайрон, которого вы хорошо знаете. Верховный маг не собирается на покой, слегка улыбнулся Стивен. А нам двоим в Ковене будет тесно. Здесь же я надеюсь принести пользу. Маг говорил спокойно, без листья и подобострастия, держался на равных и вообще внушал доверие. Хэти взглянула на мужа. Он в большей степени, чем она, был знаком с магами и мог слышать о Стивене раньше. Рэй незаметно пожал ей руку и прикрыл глаза. По его сведениям, Стивен слов порядочным человеком. Рэй даже удивился, увидев его среди женихов, но понял, что Стивену, скорее всего, не хватало информации о настоящем положении дел. Да и артефакт истины, который Рэй включил, как только вошли женихи, показывал, что Стивен говорит правду. Это неожиданно, магистр, ответила Хэти. Но приятно. С Ковином у нас в последнее время напряженное отношение. Не с Ковином, усмехнулся Стивен, а с Сайроном. Как раз многие маги Ковина хотели бы сотрудничать с вами, а то и вовсе служить здесь. Новый источник, новые земли дают новые возможности. Однако Сайрон с трудом дает разрешение на службу в новых землях. «Хоть у вас, хоть в ланарке». Он злится, что источник нашли ведьмы, что Аллан в свое время не поделился с ним этой тайной, а рассказал всем. В общем, теперь глава Ковина, если вам не враг, то и не друг точно. «Ну, если так, — Хэти ненадолго задумалась, — то предлагаю вам заняться созданием нашей Академии Магии. Кутара крупная по территории государства». «Выберите с Реем место для Академии и приступайте. Вам в помощь будет назначен Арнис, наш королевский целитель, а остальных помощников ищите сами». «Я не подведу!» — с воодушевлением воскликнул маг. «И одного помощника, то есть одну, я нашел уже сейчас!» Он бросил быстрый взгляд в сторону Бахар. «Можно я сразу назову декана ведьмовского факультета?» «Конечно. Но вы не торопитесь?» «Боюсь, что если промедлю, меня перейдят», — улыбнулся Стивен. «Прошу вас, Бахар, согласиться на мое предложение». «Я?» — ведьмочка растерялась. «Я не могу. Я придворная ведьма и вообще не умею быть деканом». «Научитесь», — успокоил маг. «Зато вы одна из сильнейших ведьм. Ваш сил так и брыжет сейчас. Может, только королева Хейти перекрывает ее. А ваша аура говорит о благородстве характера. «Такие люди мне и нужны. Что касается властности и требовательности, то они придут с опытом, и, поверьте, очень быстро». Хэти после этих слов по-новому взглянула на подругу. Действительно, Макс умел увидеть то, на что они не обращали внимания, привыкнув к девушке. А ведь она на самом деле очень сильная ведьма. Кому как не ей обучать ведовству новых одетов? и там она принесет королевству гораздо больше пользы. — Бахи, если ты согласна, то мы с Рэем отпустим тебя. — Я подумаю, — засомневалась Бахар. Как любая ведьма, Бахар поняла, что понравилась магу, но как княжна, воспитанная при дворе, знала, как опасны бывают такие открытые симпатии. В честности и порядочность этого магистра она сходу верить не собиралась. И вообще, я еще свадьбу подруги надо организовать». И Бахар повторила, тверже и увереннее. «Я подумаю, не торопите меня». «Как скажете, Бахар!» — уступил Стивен и остался стоять рядом с ней, потому что Дворецкий объявил следующую гостью. «Глава Ковина! Верховная ведьма Вивена с сопровождением!» В зал чуть не с грохотом влетела Вивена, а за ней семенила Рафина. «Началось!» — невольно вырвалось у Хэти. «Сейчас Верховная начнет выговаривать и приказывать». На миг Хэти вновь почувствовала себя подчиненной Вивены, вечной заместительницей и затычкой во все дырки. Но тут же одернула себя. «Какого лешего? Она королева!» Теперь пусть она подбирает выражение для разговора с Хэтти.